«Мне кажется, это так же важно, как когда-то было важно сохранить этот мир. Хотя, конечно, совершенно несопоставимый масштаб, но для меня вполне сопоставимый. Вот в чём штука». «Ладно», — внезапно согласился джуфин «Если для тебя это настолько важно, я спорить не стану. Тогда оставь всё как есть». «Не получится. Если бы за возможность достроить дворец ста чудес надо было заплатить согласием самому еженочно видеть во сне кошмары, Я бы еще подумал. Скорее всего, какое-то время смог бы потерпеть. Но расплачиваться за это чужими страхами и безумием я не могу. Мне надо все сразу, чтобы и ужас прекратился, и Малды благополучно доделал свой дворец ста чудес, как было задумано. Иначе я не согласен. Если так, то ты в тупике. Да, именно там я и есть. И не могу найти выход. Давайте, помогайте. Вы умные и опытные. — И знаете, о магии столько, сколько я никогда знать не буду, даже если еще шесть голов отращу. — Вот на это я бы посмотрел, — фыркнул Джуфин и разрядил обстановку. Он это умеет, когда захочет, как никто другой. — А ты не пробовал допросить кого-нибудь из спящих? — вдруг спросил Шурф. — Как ты себе это представляешь? — Да, пожалуй, допросить — это неверное слово. Точнее, будет расспросить. Поговорить, выяснить, что именно их напугало. С чего начался кошмар? Это возможно? Боюсь, что нет. Они сперва ничего не соображают, а потом сразу же просыпаются. Все-таки прекращение кошмара очень сильная встряска. Но слушай, это гениальная идея. Абсолютно гениальная. Именно то, что надо. Ты уже понял, как это провернуть? Обрадовался Джуфин. отправиться за проснувшимся по его запаху, как вы с Номинорихом уже делали, и учинить допрос? — По идее, можно и так, — согласился я. Только вряд ли они смогут всё вспомнить. А если вспомнят, как будут объяснять? Я человек опытный, а всё равно, если начну пересказывать, что мне снилось, половину деталей забуду, а вторую перевру, потому что Хохенгрону не обучен, и наши сновидцы, подозреваю, тоже нет. А на языке бодрствования сон без искажений не перескажешь. Так что вряд ли выйдет что-то путное. Но совершенно неважно потому что одним из этих сновидцев могу стать я сам». «Это как, интересно?» — нахмурился Шурф. А Джуфин промолчал. По выражению его лица было видно, что он сразу все понял и теперь не знает, хвалить меня за сообразительность или отговаривать от авантюры. «Предельно просто», — сказал я. «Иду на темную сторону, делаю заказ, ложусь спать». «Не смотри на меня так, словно собираешься пристрелить, чтобы я не мучился. Не всякое милосердие уместно». «Это ты мне, как эксперт, по неуместному милосердию говоришь?» «Почему? Мое милосердие в данном случае более чем уместно. И риска никакого. Ну ладно, скажем так, он совсем невелик, потому что, в отличие от всех этих спящих бедняк, счастливые пробуждения я могу заказать заранее». «Главное, точно сформулируй», — кивнул джуфин По крайней мере, он меня отговаривать явно не собирался. Уже легче. «Могу конспект заранее написать», — сказал я. «Не пойдет», — покачал головой Джуфин. «На темной стороне все меняется, и кто знает, как там могут измениться твои записи. На голову и то больше надежды, при всем моем недоверии к твоей голове». «Когда я узнал, что ты остался в тихом городе, «Я зашел в твою первую квартиру на улицу Старых Монеток», — внезапно сказал Шурф. «Сейчас сложно объяснить, зачем я так поступил. Впрочем, это значение не имеет. Там, если ты помнишь, стояло такое странное устройство, которое ты притащил из другого мира. Мы все время от времени ходили туда смотреть кино». появление появлении видеопроигрывателя и большой коллекции кассет с фильмами рассказывается в повести «Волонтеры вечности». Во многих последующих повестях неоднократно описывается воздействие этого чудесного аппарата на неокрепшую психику тайных сыщиков.